Сказал с горечью Д'Артаньян. «Вы меня, Ваше Величество. Я не привык к такой службе. Я строптивый воин, когда от меня требуются злые дела. А затравить на смерть двух человек, о жизни которых просил господин Фуке тот, кто спас Ваше Величество, на мой взгляд, злое дело. К тому же эти два человека — мои друзья».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 и, быть может, позволил бы властвовать над собой, чтобы при случае отправить вас составить компанию господину Фуке и многим другим. Но у меня хорошая память. И забылые заслуги человек в моих глазах имеет священное право на благодарность и безнаказанность. И вот единственным наказанием за нарушение дисциплины, которое я наложу на вас, господин Д'Артаньян, будет этот урок»